Глава первая. Карьера. Знакомство или как я попал в IT. Всем привет. Меня зовут Алексей Минкевич. В настоящее время я возглавляю центр разработки на 100 человек, построенный с нуля. У меня за плечами 20 лет опыта работы в IT, 5 лет продуктовой разработки, 15 лет работы в аутсорсинге. десятки успешных проектов в роли руководителя проектов, тем лида и разработчика. В этой главе я поделюсь с вами тем, как все начиналось. Еще до университета со мной случилось несколько хороших вещей, которые мне очень помогли в дальнейшей карьере и потому достойны упоминания. Когда я был совсем маленьким, мама настаивала, чтобы я учился не в ближайшей школе вместе с друзьями со двора, а в языковой гимназии с углубленным изучением английского. Я помню эти бесконечные десять минут езды на троллейбусе в школу и обратно изо дня в день. Но как оказалось потом, это того стоило. В восьмом классе два моих друга записались в кружок программирования. Там были космические и на тот момент персональные двести восемьдесят шестые компьютеры. Вот это да, подумал я, и напросился в группу. Мы учили язык программирования Паскаль. Учили, конечно, очень условно. Чаще играли в игры. Правда, всю старую школу мы еще застали. Запускали компьютеры с дискеты, учили ДОС и Нортон Коммандер. Там, в Доме юного творчества на Макайонка, я увлекся программированием. Речь идет о Республиканском Доме технического и художественного творчества учащейся молодежи в городе Минск. Я хорошо помню момент, который изменил мое отношение к учебе. Моя мама работала программистом в научно-исследовательском институте электронно-вычислительных машин (НИИ ЭВМ). Раз в год в НИИ ЭВМ проходил день открытых дверей, когда можно было посмотреть на компьютеры, походить по коридорам и даже поиграть пять минут в первые компьютерные игры. В течение нескольких лет я был уверен, что у всех на работе именно так. В девятом классе я был троечником и хулиганом, но произошло одно интересное событие. На уроке гражданской обороны нас повели на экскурсию в бомбоубежище завода «Термопласт». А после бомбоубежища провели по цехам. Завод выпускал изделия из пластмассы, ведра, дуршлаги и прочие полезные в хозяйстве вещи. Тогда, в девяностых, цеха завода выглядели страшно. Все было в грязи, отовсюду раздавался лязг станков и грохот прессов, стоял сильный горелохимический запах и на вдохе покалывало в груди. По углам валялись запчасти, мусор и бракованные изделия. Среди всего этого с унылым видом ходили рабочие в кирзовых сапогах и телогрейках. Контраст с маминой работой был настолько сильным, что в тот день я четко понял, что на заводе работать не хочу. И стал серьезно относиться к учебе. И еще я прошел жесткую школу пионерского лагеря. С двенадцати до четырнадцати лет каждое лето я ездил в лагерь Звездный в Родошковичах. Там я учился, как заслужить уважение сверстников в отряде и что бывает, если этого не случилось. Потом с пятнадцати до восемнадцати лет я работал в этом же лагере вожатым отряда. За лето проходило четыре смены. Это означало, что тебе нужно было четыре раза стать лидером новой группы детей, подружить их и создать команду, помогать во всем, решать проблемы и нести полную ответственность за этих маленьких людей. В конце этой недолгой, но очень интересной карьеры детского педагога мне доверили самый маленький отряд из тридцати детей пяти-шести лет. Это было замечательно. Главная задача заключалась в том, чтобы спланировать и провести с детьми яркий день, полный занятий и игр. Тогда наградой тебе было дружное сопение в двадцать два ноль пять через пять минут после отбоя, и у тебя освобождался вечер для друзей и дискотеки, если ты не был дежурным по отряду. Сейчас я понимаю, что именно там, в пионерском лагере в Родошковичах, я получал свои первые уроки работы с людьми, лидерства, эмпатии. Психологии. Первые шаги войти. К десятому классу мама убедила меня поступать в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Поскольку я учился в языковой гимназии, физика и математика у нас были очень слабенькие. Английский, конечно, в меня вдолбили хорошо, но для поступления в БГУИР он был не нужен. От занимавшись год на подготовительных курсах и с репетиторами, я отлично написал вступительные олимпиады по физике и математике и поступил на факультет информационных технологий и управления. Специальность автоматизированные системы обработки информации. По слухам там было легче учиться. В середине третьего курса ко мне пришло осознание. что университет в первую очередь дает теоретическую базу и сильную компанию ребят, на которых нужно равняться. Знания для трудоустройства нужно добывать самому, поэтому пора было что-то придумать с работой. На соседней кафедре работали две студенческие лаборатории крупнейшей на тот момент минской IT компании IBA. В них занимались не бажители. Я долго набирался смелости и, пересилив себя, однажды зашел в лабораторию «Джава». «А можно к вам?» «Нет, все занято». «Простите». Вышел. В тот момент подумал, что терять мне нечего, поэтому постучал в дверь с надписью «Студенческая лаборатория Лотус Ноутс». Вошел. Все были чем-то заняты. Меня заметили минут через пять. «Тебе чего?» «Я это... простите, можно к вам?» «Да, вон свободное место. Садись». Это было очень круто. Ребята занимались уже больше года и делали серьезные прототипы проектов на «Лотус». Я читал, пробовал, спрашивал. Атмосфера была очень приятная и дружественная. Все помогали друг другу. Правда, через несколько месяцев обе лаборатории закрыли. Но в начале весны руководитель лаборатории Сергей Сергееня позвонил мне и пригласил на собеседование в IBA. Им нужно было отобрать на работу двух студентов. На интервью пришло человек двенадцать. Все сильно волновались и нервно шутили. По знаниям Лотус я был где-то в середине группы и понимал, что шансов у меня нет. Всех пригласили в комнату к директору отделения. Он был лыс и страшен, как командир звездолета. Нам задали всего один неожиданный вопрос: кто хорошо знает английский? Руки подняли два человека. Я. И Лена с параллельной специальности. Вы приняты. Остальные свободны. Вот и все собеседование. Ребята потом сильно негодовали, а я с трудом верил, что получил работу. Позже, когда я сам стал проводить собеседования и отбирать кандидатов, я понял, что в таком подходе к набору студентов тогда в двухтысячных годах был определенный смысл. Почти все проекты у нас были для рынка США. Поэтому собеседование и все общение проходило на английском. Профильного студента обучить стеку и технологиям проекта проще, чем английскому языку. А в те годы говорящих по-английски студентов было в разы меньше, чем сейчас. Моя работа в IBM началась с внутренней автоматизации, но очень скоро я начал работать на проектах IBM. с настоящими, очень крутыми, опытными и добрыми инженерами IBM. Это лучшее, что могло со мной случиться на старте карьеры. Будучи еще студентом, общаться с такими людьми и учиться у них — это просто замечательная возможность. А еще у меня был прекрасный начальник технарь Сережа Злобич, который терпеливо объяснял мне, как писать и тестировать код, что такое стиль в коде, как оптимизировать производительность и как развиваться. Если между проектами возникали паузы, мы всем отделом в захлеб учились и проходили сертификации. Это было своеобразное спортивное соревнование. Вопрос был не в том, сдашь ты экзамен или нет, провалов никогда не было, а в том, насколько быстро ты справишься. Я как-то поставил рекорд и успешно сдал часовой экзамен из сорока вопросов за шестнадцать минут. Впрочем, его скоро побили, установив рекорд в двенадцать минут. Отличное было время. В 2006 году я получил очень желанный и крутой сертификат в линейке Lotus IBM Advanced Application Developer. Правда, радость и счастье от успешной сдачи экзамена через несколько дней сменились апатией. Это был последний экзамен в профессиональной ветке Lotus Notes. Куда расти дальше было непонятно. В какой-то момент я набрался смелости и решился поговорить с человеком, который и сейчас является для меня эталоном успеха и мудрости – директором нашего отделения Виталием Никуленко. Именно тот разговор стал началом моего пути в управлении проектами. Виталий рассказал, что есть два пути развития: вырасти в сильного технического специалиста с разными стеками технологий. или начать менеджерскую карьеру и учиться управлять проектами. С одной стороны, крутых технических специалистов все очень уважали и любили, вокруг них собирались крупные проекты. С другой, насколько я понимал тогда, руководитель проекта отвечал за результат команды, общение на английском с заказчиком и работу с людьми. Мне эта идея понравилась именно за возможность работать с людьми, и я обозначил, что хотел бы развиваться как руководитель проектов. Через пару месяцев мне повезло. Начальник небольшого отдела из семи человек, на проекте которого я в тот момент работал, решил уйти и открыть собственный бизнес. Виталий предложил мне эту позицию. Я с удовольствием согласился. Быстро стало ясно, что я понятия не имею, что делать с этими людьми. Не знаю, как их мотивировать, как оценивать работу и согласовывать сроки, как проверять результаты и проводить работу над ошибками. Что вообще такое ошибка и как отличить ее от хорошей работы? Нужно было всему этому где-то научиться. В Минске хороших курсов по управлению не было, и я нашел через интернет очень крутой курс в IBM Москва. Курс назывался «Основы и принципы управления проектами». Вот об этих основах управления проектами мы и будем говорить в следующих главах. Алексей. Минкеевич. Если в конце главы не указан автор, подразумевается, что текст был создан в соавторстве.